Глава сорок первая. Благополучно сбежав от сострадательной Кругловой, Владимир вернулся к матери, которая от радости чуть голос не потеряла. И поселился в столице. Велел родительнице. «Если кто меня искать будет, отвечай. Не знаю, где сын, он давно пропал». Бедная Ксения, которая не чаяла увидеть сына живым, попыталась хоть что-то узнать. Стала задавать ему вопросы. Но Владимир не ответил ни на один. Примерно год Маркс сидел в заперти дома. Как-то раз он включил давно постреливший телевизор, попал на программу «Криминальный мир» и стал слушать новости. «Вчера был убит Игорь Пронов, известный под кличкой Пуля», — вещал корреспондент. «Он являлся руководителем ОПГ, на счету которой было много убийств и других преступлений. Где жил Пуля, есть ли у него семья?» Эти вопросы остались без ответов. Игорь вел скрытный образ жизни, не имел прислоги, о его личных делах никто не осведомлен. Киллер подстерег авторитета в момент его выхода из ресторана. На экране появилось фото, Маркс ахнул. Он сразу узнал мужика со взглядом аллигатора, который приезжал в лес. Владимиру Владимира было время, целый год, чтобы подумать, что случилось. Когда Игорь неожиданно приехал, он держал в руке папку. Наверное, Юра ошибся. Пронов вел список всех своих сокровищ, и, возможно, у него возникли сомнения, в частности, единственного человека которого он приблизил к себе. Гарик провел инвентаризацию, видел, что часть добычи пропала и принял меры. Юра скорее всего, убил и отдал приказ застрелить Владимира. Когда программа закончилась, Маркс испытал эйфорию босприятеля мертв, о том, что у Пронова есть тайное место, где спрятано много ценностей, знали только Юрий и он, Володя. Можно расслабиться и выйти из дома. Маркс потихоньку вернулся к обычной жизни, восстановился в институте, правда, следующие 12 месяцев он продолжал жить на стораже, но никто его не искал. Шли годы, Маркс защитил кандидатскую, работал смотрителем музея. Женщину своей мечты он не нашел, службы с приличным окладом не имел, везде, куда он приходил на собеседование, ему вежливо говорили. «Спасибо, вам перезвонят». Но телефон Владимира продолжал молчать. Диплом кандидата наук, на который Маркс возлагал большие надежды, этих надежд не оправдал. Потом его мать, Ксения, заболела. Врач посоветовал ей уехать в деревню. Весной Владимир стал ездить по-ближнему под но задачи, самые дешёвые, похожие на курятники, просили такие деньги, что он содрогался. Ксении делалось всё хуже, она еле дышала в Москве. Володя чувствовал себя нищим. Но что делать? Ответа Маркс не знал. Как-то раз, когда он вернулся из очередного путешествия по области, мать радостно ему сообщила. «Я нашла дачку». «Где?» – изумился сын. «Как?» Ксения начала путанно рассказывать о старой подруге детства, которая предложила ей пожить в своем доме. Володя понял. Она лжет и потребовал рассказать правду. Ксения смутилась, долго отнекивалась, но в конце концов рассказала такую историю. «У нее есть сестра Раиса». Та забеременела, не состояв в браке. Родители велели дочке сделать аборт, но она отказалась. Ксения, которая всего на два года старше Раи, встала на сторону отца и матери. «Как нам в глаза соседям смотреть?» Залилась мамаша. «Что люди скажут?» Гневался папаша. «Воспитали». И беременную выгнали из дома. Отношения между Раей и семьей разорвались. Родители даже перед смертью не захотели найти младшую дочь. Старшая тоже не думала о сестре, но болезнь меняет человека. Узнав о своем диагнозе, Ксения пошла в церковь, стала молиться, и священник посоветовал ей помириться с сестрой. Единственное, что старшая знала о младшей, та живет в деревне неподалеку от Москвы. Давным-давно Ксюша получила открытку «Ты стала тетей, у меня родился мальчик. Если хочешь нас увидеть, приезжай». Далее был указан адрес. Мать Владимира, сама не зная почему, не выкинула послание, по какой-то причине хранила почтовую карточку. Когда сын в очередной раз уехал на поиски дешёвого загородного жилья, Ксения отправилась по адресу, который был указан на открытке. Сидя в автобусе, она думала, что, конечно, не увидит Раю, но, может, кто-нибудь в селе знает, как её найти. Ксения хотела попросить у сестры прощения. Дом стоял на месте, а дверь настук открыла. Раечка. Сёстры постарели, но сразу узнали друг друга. Владимир молча слушал мать, а та плача говорила. «Рая не сердится. Она нам сдаст по-родственному свой дом дешево. Не как обычным дачникам». «Сдаст?» — повторил сын. «Могла бы и бесплатно пустить». «У Рая умерли сына невестка», — объяснила Ксения. «Она одна воспитывает внучку, поэтому пускает людей пожить, а сама ютится у подруги». Владимир разозлился на жадную бабку и чуть не закатил истерику, когда узнал, где находится с таким трудом найденный дом. «В Горяеве». Название этого села навсегда врезалось в его память. Деревушка находилась рядом с Потапкина, куда он прибежал голым, когда выбрался из могилы. Сначала Володя наотрез отказался ехать в избу Раисы, Ксения зарыдала, обозвала сына убийцей и стала повторять. «Я задохнусь в городе». В конце концов Маркс успокоился, подумал, что Пронов давно мертв, прошел не один год после того, как Володя провел ночь у Кругловых. Горяева не Потапкина, нечего бояться, и он согласился на переезд. Несколько недель прошло в хлопотах, но потом все устроилось, нашлись съемщики московской квартиры, они сразу заплатили аванс, Володя нанял машину и перевез мать в Горяево. Войдя впервые в избу, Маркс испытал шок. В комнате, которая стала спальней Ксении, на стене висели два фото. Снимок незнакомой молодой женщины и Юрия. Того самого водителя, папы. «Кто это?» — спросил Володя, старательно скрывая свое изумление. «Сын и невестка Раисы», — пояснила Ксения. «Они давно умерли, оба от пневмонии». «Давай уберем портреты», — процедил Маркс. «Нехорошо, когда висят снимки покойников в спальне». Снимки переместились в кладовку. Володя подумал, что их дружба с Юрой вспыхнула неожиданно. Почему-то парни сразу почувствовали доверие друг к другу. Юре не следовало откровенничать с могильщиком, а Володе не стоило доверять шоферу. Но они быстро стали близкими людьми. Может, это случилось из-за их родства? Юноши двоюродные братья. Вот только Юра об этом так и не узнал. А Володя выяснил правду только сейчас. И на Маркса нахлынули воспоминания. Через пару месяцев после переезда Володя отправился к холму с дверью и сообразил. Там давно не ступала нога человека. Тропинки заросли сорняками. Совсем успокоившись, Володя вернулся домой и перестал бояться появления убийцы. В голове роились другие мысли. Интересно, покойный босс успел вывести золотой запас? Или, убив за воровство Юру и думая, что убил его, оставил добычу на месте? Ведь все, кто мог знать о казне, по мнению шефа, были мертвы. Зачем менять склад? Это хлопотно. Еще Марксу хотелось заглянуть в комнату, куда Юрию категорически запретили входить. Есть ли на двери баллон с газом? Вдруг пуля придумал его, чтобы отпугнуть Юру. И ловушка – плод фантазии босса. Вдруг ее нет? Владимир решил выяснить правду. А это непростая задача. Не стоит приводить рассказ Маркса о том, как он искал документы секретной лаборатории. В институте, где он когда-то учился, готовили сотрудников архивов. Маркс стал искать своих бывших однокурсников. На осуществление этой задачи ушло немало времени. Но недаром русский народ сложил поговорку «Терпение и труд – все перетрут». Потратив немало времени, Владимир обзавелся детальным планом лаборатории, который купил у однокашника. Конечно, ему не хотелось брать кредит, но как иначе заплатить жадному мужику, который отказался помочь Володе бесплатно. «Плевать, что учились вместе» сказала архивная крыса. «Гони монету и получишь все, что надо». И не подвел. Еще Маркс обзавелся специальными отмычками. Мастер, который их сделал, клялся. Перед ними ни один замок не устоит. Маркс изучил документы, понял, как нужно действовать и заказал несколько комплектов. На схемах, которые раздобыл Маркс, особое внимание уделялось двери, за которой скрывалась лаборатория. Остальные комнаты были местами хранения и подсобками, где готовили какие-то реактивы. Держали животных для опытов, они закрывались на обычные замки, а вот одна створка. Мало того, что в неё врезали самые современные по тем временам замки, так ещё и устроили ловушку. Пуля не соврал Юрий, на самом деле был баллон с нервно-паралитическим газом, химическим запрещённым оружием. Но кто знает, сколько всего запрещённого и официально уничтоженного хранится на военных складах. Открыть дверь и не надышаться от травы мог лишь тот, кто знал пароль. Как явствовало из чертежа на стене около входа была панель с двадцатью кнопками с цифрами. Какие надо нажать? В каком порядке? Ответов на эти вопросы Маркс не получил. Владимир расстроился, но сдаваться не собирался. Он решил использовать кого-нибудь, кто откроет дверь. Ловушка сработает, газ вытечет, и Маркс безо всякой опаски войдет в помещение. На всякий случай он приготовил противогаз и одежду, которая полностью закрывала тело и лицо. Почему не воспользоваться средством защиты и самому не открыть дверь? Маркс навёл справки о таких газах и узнал, что они проникают в человека не только через нос и рот. А трава проходит сквозь кожу, глаза. Противогаз, который был у него, безусловно, защита, но против того, чем заправили баллон, плохая. Да и одежда не очень поможет. В любой ткани есть микроотверстия, В противном случае она не дышит. Чтобы спокойно находиться в токсичном облаке, нужен спецкомбинезон и особый дыхательный аппарат. А такое снаряжение Маркс не раздобыл. Владимир предполагал, что помощник, которому он не сообщит о газе, активирует ловушку и отключится. Маркс подождет несколько часов, потом без опаски войдет внутрь. Что будет с тем, кто надышался от травы? Маркс вытащит его наружу, посмотрит, что в комнате запрет и уйдет. Помощник очнется и тоже смоется. А в документах лаборатории подчеркивалось, что ГАЗ не убьет взрослого человека, он его парализует примерно на сутки. Потом тот очнется. Он будет испытывать головную боль, временную потерю памяти, проблемы с почками, головокружение, тошноту. Реабилитироваться не один день придется. Испытывал ли Владимир муки совести, когда собрался подставить какого-то человека? Нет. Он мечтал о деньгах и был готов их заполучить любым способом. Кандидат на отравление нашелся сразу. Лена Кисунина, которая за небольшие деньги приходила помогать Ксении. Маркс пообещал ей массу благ, и наивная Лена, взяв ключи, рано утром пошла в проклятый лес. Владимир двинулся за ней спустя шесть часов. Когда он оказался у горы, дверь была приоткрыта. Маркс ликовал. Ура, его замысел осуществился. Он вошел внутрь и увидел три тела. Оказывается, противная девчонка, вопреки его приказу, идти одной прихватила с собой приятелей. Но делать было нечего. Владимир вытащил подростков в лес и бросил их в разных местах. Лену в лесу, одного мальчишку у домиков, а второго скатил во враг. Потом Маркс вернулся в лабораторию, вошел в комнату и ошалел. Чего там только не было. Картины, бархатные футляры с драгоценностями, альбомы с марками. Надеясь на богатую добычу, Володя прихватил очень вместительный рюкзак и две спортивные сумки. Сейчас надо было набить их тем, что подороже. Когда сумки были полные, Маркс окинул взглядом сокровищницу и понял, чтобы унести все, потребуется много ходок. А если хочешь уложиться за один раз, то пригоняй самосвал. Ликующий грабитель вытащил добычу из комнаты в коридор и, собираясь вернуться сюда завтра, захлопнул тяжелую дверь. Он теперь знал, она сделана из свинцовых пластин, в середине пустое пространство, набитое песком и специальной асбестовой крошкой. Когда створка закрылась, Владимир запер замки и вдруг услышал характерное шипение. Звук мог означать только одно — в пустой баллон снова втекает газ. О том, что это может произойти, Маркс понятия не имел. В документах ни слова не упоминалось об этом. Владимир пошел домой, сгибаясь под тяжестью своей добычи думая о газе. Значит, где-то установлена емкость с отравляющим веществом. Из нее яд попадает в резервуар на двери. Володя благополучно дотащил до дома сумки. Вопрос, что делать с ловушкой, перед ним более не стоял. Он знал, как открыть двери, не пострадать. Дело было за малым. Найти глупого, жадного подростка и отправить его в лес.